215. Можно возрастать духом на примерах жизни великих духов. Можно представить себе, что есть люди, которые живут в условиях много более тяжких и суровых, и всё же достоинство духа не теряют. Можно представить себе себя, самого лишённым всего и погидающего мир земной в радости духа. В тесных условиях Мыслью будем бороться за независимость свою и отстаивать свободу своего духа. Часто бессилен человек изменить кармические и земные условия, но в мире мысли своей, в своём внутреннем мире он свободен и может строить его по своему усмотрению. Нет задачи более благородной, чем внутреннюю свободу свою отстаивать. А так как задача нелегка, то и борьба длительна. При особом нагнетении внешних обстоятельств всё сознание своё лучше перенести внутрь, не распыляя его на дела плотные, более того, что необходимо. Не может росту себе прибавить ни одного дюйма, так же ни в силах кривые условия жизни сделать на прямыми, но во внутреннем и в своём человек владыка. В нём можно жить, укрываясь от бурь и невзгод мира земного. Можно в образах создать эту внутреннюю твердыню, под защиту стен которой можно всегда удалиться. Но укрыться в ней можно лишь тогда, когда в ней царит мир и когда волны бурного житейского моря внутрь её не проникают. Открыть внутренний мир свой вихрем земным, значит утратить спокойствие духа и мир, который даёт учитель, не так, как даёт мир. Не принять Мир мой даю вам, но в мире будете иметь скорбь, потому научитесь мир мой, который даю, охранять. Ины мы охранять нечью, не о них говорю, но о вас, мною отмеченных в пространстве. Тяжкие времена, и всё же надо их как-то пройти, не угасив пламени духа. Без него можно затеряться во тьме, потому говорю: огня духа не угашайте, без него тьма. Так же и нить будущего не упускайте из виду, ибо тускло зеркало настоящего часа. Тяжкую полосу бодро пройдем, зная, что свет впереди.